Анабель Ли. Секретарша для Кощея. Пролог. Осеннее утро выдалось сырым и прохладным. Пришлось приложить титанические усилия, чтобы вытащить себя из кровати и пойти собираться на собеседование. У тебя всё получится, сказала я сонному отражению в зеркале. Отражение в свою очередь выглядело помятым, смущённым и чувствовала себя неловко. Утренние аффирмации были чем-то новым в моём обиходе. В голову прокралась безумная мысль отключить телефон и залезть обратно под одеяло, но я тут же отогнала её прочь, а ногу потёрлось мягкое, пушистое и неимоверно голодное создание. «Доброе утро», — ласково сказала я, и кот протяжно мяукнул в ответ. Приведя себя в порядок, я вышла из ванной и с грустью заметила, что Тишка так и не притронулся к еде. Он уже несколько дней бастовал против нового корма, и я была готова капитулировать. Мы в ответе за тех, кого приручили, и безнадёжно избаловали. А значит, я всё же поеду на собеседование. У вакансии были минусы в виде командировок, и я хотела что-то поближе к дому. Но размер зарплаты заставил меня несколько пересмотреть свои приоритеты. Но ещё тот факт, что один рыжий кот предпочитал корма премиум-класса и готов был неделю питаться комнатными цветами, лишь бы не понижать свои стандарты на более дешёвые аналоги. Допивая горячий кофе, я выглянула в окно. Интересно, если я надену свитер вместо рубашки. Это повлияет на результаты собеседования? После мучительного выбора между деловым стилем и комфортом был найден компромисс. Я накинула пальто на свитер, под которым была рубашка, замоталась в теплый шарф и почувствовала себя капустой. Зато было тепло. О, -о, О, живая водица! Занималась производством минеральной воды. Генеральному директору требовался секретарь, и увидев вакансию в первый раз, меня немного отпугнул внушительный список требований. Но попытка не пытка. В метро в таком количестве одежды было жарко. Ослабив шарф и расстегнув пальто, я смотрела на серых прохожих, уткнувшихся кто в книгу, кто в телефон, всегда чувствовала себя неуютно в душных вагонах под землёй. К выходу попытался протиснуться мужчина. По ноге что-то полоснуло, дёрнув тонкую ткань. Ощущение рвущихся колготок очень сложно с чем-либо спутать, и я с ужасом поняла, что по ноге ползёт огромная стрелка. «Нет, нет, нет!» — прошептала я, осматривая размер трагедии. План созрел быстро — купить по пути в офис колготки и в туалете их переодеть. Благо, время ещё оставалось. На практике, оказалось, поблизости не было ни одного магазина, где продавались бы колготки. Отчаяние захлестнуло меня с головой. Хорошее же я произведу впечатление на собеседование. Взглянув на высокое здание, я сглотнула вязкую слюну. Сердце бешено колотилось, и я призвала на помощь всю свою стрессоустойчивость и коммуникабельность. Они были указаны в виде личностных качеств резюме, и, положа руку на сердце, я немного там всё приукрасила. Собравшись с мыслями, я подошла к автоматическим дверям. И произошла катастрофа номер два. На меня налетела девушка со стаканчиком кофе в руках. И я уже с истерическим смехом смотрела, как тёмное пятно расползается по бежевой ткани пальто. «Смотри, куда идёшь!» раскрежетала незнакомка возмущенно смахивая капли кофе с рук вообще-то принято пропускать выходящих из помещения или в деревне нормам этикета не учат всему учат жаль только что у вас в школе читать не научили огрызнулась я открыв рот от возмущения девушка хотела продолжить словесную перепалку но взгляд ее упал на надпись на стекле вход через который она собственно говоря, вышла. «Хамка!» — бросила она, даже не думая извиниться, и, развернувшись на каблуках, пошла прочь. «Удачно добраться домой на метле!» — прошипела я, но она, естественно, этого уже не услышала. В холле я сняла пальто и вывернула его подкладкой наружу, чтобы скрыть пятно. На десятом этаже, согласно приглашению, там находился офис фирмы, меня встретила очень красивая девушка в положении и, улыбнувшись, попросила оставить пальто в гардеробной. Мне ужасно не хотелось с ним расставаться, ведь оно так удобно прикрывало дырку на колготках. Но делать было нечего. «Присаживайтесь. Через несколько минут Алексей Юрьевич освободится и примет вас. Пока может быть чай, кофе?» «Спасибо. Думаю, на сегодня кофеина для меня достаточно». Грустно улыбнулась я. Появилось время перевести дыхание и успокоиться. Волнение исчезло, на смену пришло смирение. И я уже прекрасно знала, чем всё закончится. Как тишка не подходит к красной бархатной подушке на выставке кошек, так же и я не подходила этому прекрасному офису. Девушка тем временем вернулась за свой рабочий стол. Я отметила, что несмотря на беременность, она продолжает носить очень высокие каблуки. Ничего не могу поделать, красивая обувь моя слабость. Улыбнулась она, заметив мой взгляд. В этот момент стеклянная матовая дверь с грохотом распахнулась, чудом не разлетевшись дребезги. Из кабинета вылетела разъярённая фурия. Платиновая блондинка в чёрном ультракоротком платье офисную изюминку ей придавал белый воротничок. Пронеслась мимо нас и со стервенением стала судорожно нажимать кнопку вызова лифта. Как понимаю, вакансия секретаря была ещё открыта. «Пожалуйста, проходите». Позвала меня девушка за столом, и я неуверенно прошла в кабинет. «Добрый день, садитесь». Не глядя на меня, сказал мужчина и продолжил что-то печатать на ноутбуке. Я тихо присела на краешек кресла и разглядела на столе как минимум ещё десять резюме других соискателей. В комнате повисло молчание. «Бессмертный». «Алексей Юрьевич». Наконец-то представился он и протянул мне руку для рукопожатия. Тишкина. Ксения Константиновна. Я неловко пожала руку в ответ. Такое приветствие было для меня в новинку. Он подарил мне долгий пристальный взгляд, под которым я внутренне съёжилась, как кролик в клетке удава. Конечно, от него не укрылись ни порванные колготки, ни брызги кофе на манжете рубашки. Мои плечи сами собой опустились, я готова была расплакаться прямо в его кабинете. Прекрасно. Вы приняты.